Из переписки. Кропоткин Норденшельду, 1876 год. Невшатель, 22 ноября 1876 года. Уважаемый господин доктор, во время пребывания в Петербурге вы, вероятно, слышали о том, что я сижу в крепости, а затем меня судили за статистическую агитацию в России. Но мне удалось в июле вылететь из клетки. Возможно, вы слышали, как так, как в шельских газетах рассказывали об этом деле. Мне удалось приехать в Англию, где я пробыл эти три месяца. Поскольку я пишу для английских научных газет, то был бы очень рад получить шведские сообщения о вашем последнем путешествии, чтобы написать о нем. Или я обращаюсь к вам в надежде, что вы сделаете доброе дело, прислав мне отчески ваших отчетов о путешествии. Я был бы очень рад иметь их сразу после появления в Швеции, чтобы точно сказать о них английской публике, не говоря уже о моем давнем интересе к вашим смелым путешествиям. Когда я в тюрьме прочитал о вашем первом путешествии, то вспомнил, что уже в то время, когда я имел удовольствие быть знакомым с вами, вы стремились в Сибирь, И я очень сожалею, что не мог, смог послать вам мой личный привет, когда вы были в Петербурге. Я посылаю вам теперь вместе с дружеским рукопожатием. В случае, если вы пошлете мне свои брошюры, адресуйте их адрес. Это совсем близко от Лондона. Я не ставлю свое полное имя, так не хочу, чтобы О моем пребывании в Англии стало известно. В Англии я уверен, что не попаду в руки русского правительства, но за мной могут шпионить, и при проезде через Францию еще где-нибудь на континенте я могу быть арестован. С глубоким уважением, предностью и дружеским приветом остаюсь к вашим услугам. Кропоткин, Полю Робину, Лондон, 11 января 1877 года. понедельник или во вторник я уезжаю или в Бельгию, или в Швейцарию. С одной стороны, Гильем убеждает меня поскорее отправиться в Вервье, Бельгия, чтобы позондировать там почву для Бруса, который сначала едет в Льеж. А с другой стороны, меня зовут в Швейцарию. Один из моих друзей в России, даже двое, скоро приедут, может быть, даже на этих днях, специально для переговоров со мной и моими друзьями. Лондон, 23 января 1977 года. Я еще не уехал, я еще не покончил с писанием для Нейча, и с письмами, и сегодня уезжаю в Астенды. Целые вечера, проведенные в спорах, приносят мне пользу. И есть то чувство свободы, силы, которого не хватало в Лондоне. Не в 11 февраля 1977 года. Я поехал, прямо в Женеву, чтобы разрешить вопросы о рабочей газете и прочее. Там я захватил моего русского товарища, Кременца, и мы вместе отправились в Нишотель, через ВВ, чтобы повидаться там с Реклю, который меня интересует и который предложил поставить меня под покровительство Географического графического общества. Шо 16 февраля 1977 года. Элизе Реклю мне очень понравился, мы с ним много спорили, я был приятно упоражён, увидев в нём настоящего социалиста. Я в этом нисколько не сомневался ввиду его учености. Женева, 29 января 1977 года. О России больше не думаю. Движение там такое умеренное, как ни странно, мне этими казнями. Я чувствую, и мне это все подтверждают, что там я буду совершенно одинок. Движение конституционное, нелегальный орган Земля и воля называет себя социалистическим, но протестует против только при самодержавии. Я сомневаюсь, что, чтобы я как-либо мог присоединиться к этому движению. Я работаю здесь, Лондон. Весна 1882 года. Я много работаю, и так как мне все приходится писать по-английски, то меня это очень утомляет. К концу зимы я уже выбрался из силы, но теперь чувствую себя лучше, после того, как я совершу прогулку пешком в Сарей, южной части Лондона. Барахтуюсь, как могу. Я пишу также для британской энциклопедии. Когда приедешь в Харлоу, то тебе стоит лишь спросить либо Кропоткина, либо католическую часовню на Church of Entend Road, старое название нашей улицы. Вторая дверь от часовни и будет дверь нашего дома. Кропоткин, Шишко. Декабрь 1890 года. Родной мой, дорогой мой брат, ура! Наконец и ты с нами. Анархия не утопия на будущие времена, а удовлетворяющий принцип для действий во всякое время. Сегодня так же, как и завтра. Руководствуюсь ею, видишь всю дорогу и в Англии, и в Америке, и в России. Одно время думал печатать анархическую народную газету России. Меня арестовали, а там жизнь пошла другой дорогой. Я знаю, что анархизм в России нынче не идет. И молчу. Брайтон, 21 декабря 1899 года. Родной мой, конечно, найдется не только время, но и большая охота почитать то, что написал Сергей Сергее. В степняке Крачинском. Как только получу, прочту и сообщу тебе заметки. Живу по-прежнему, появился настолько, что могу работать часа 34 в день регулярно, с условием в себя и отдыхать каждые два месяца. Прежняя рабочая сила, конечно, не венется, но экономия силы, еще можно будет пробиться еще некоторое время. То, что не пишешь о России, ужасно меня радует. Я верю в русского крестьянина, по крайней мере тех губерний центра, которые знаю». Виола Брамблю Кент, суббота. «Родной, рукопись твою получил. Но знаешь, хворнулся так сурьез после тво твоей по моей поездки во Францию. Привязалась лихорадка. На морде на 10 дней. И ни строчки, не взять, не читать, не писать. Надо было решительно действовать. Очень хорошо ты написал, умно, симпатично. А твои замечания о движении 70-х годов отличаются краткостью. Дорогой мой Леонид, Чарушин, Перовская, Сергей». Я всегда бывал в левой крайний. Она была принята нашим Петербургским кружком.